Глава 13. Осмотр на месте. 4.00. Бизнес-центр Луньюй. За исключением командира Лю, представленного следить за журналистом Ду Минцяном, вся специальная следственная группа сидела на совещании в Центре безопасности за небольшим прямоугольным столом, заваленным распечатками записей из камер наблюдения. Инцзянь. объяснял Му Цзяньёни и Цзэн Жихуа, что удалось установить в ходе первоначального осмотра офиса. Уже определена причина блэкаута. Кто-то установил на подстанции взрывное устройство с таймером. Мощность взрыва была небольшая, но ее хватило, чтобы расплавить изоляцию силового кабеля, и произошло отключение. Резервный генератор тоже был выведен из строя. Три из четырех выходящих линий были перерезаны, Отчего пятая несла на себе четырехкратную нагрузку. Генератор от перегрева загнулся меньше, чем через минуту после активации. Вот это номер, ядовито усмехнулся Дзенжиху. Если он хотел испортить генератор, почему тогда не перерезал все четыре линии? Зачем оставлять одну нетронутой? Он хотел, чтобы мы посмотрели запись тех нескольких секунд, высказала догадку Мудзяньюнь. У неё в голове начинали складываться фрагменты общей картины. «Только для чего? Чтобы покрасоваться? Подразнить нас?» «Ожидая вас, мы с Индианем провели что-то вроде мозгового штурма. Хотя выводы слабоватые», — признался Ло Фэй. «Но, учитывая, что мы здесь почти в полном составе, не мешал бы сделать краткий обзор». «Изначально мы подозревали, что видео, записанное после первого отключения, было подделкой. Иными словами, что в комнату никто не входил. А причина, почему преступник так поступил, состояла в том, чтобы обманом заставить в Хуа, Лун и других открыть двери в офис, после чего он мог бы под покровом темноты проникнуть внутрь, сделать свое дело и скрыться». Дзенджихуа хлопнул ладонью по столу. Черт, а ведь в этом действительно есть смысл. Но насколько трудно было бы подделать эту запись? Остудил его вопросом Ло Фэй. Да легче легкого. Вот, сами прикиньте. Дзенджихуа пошевелил бровями. Вся, что мы видим на экранах, состоит из электронных сигналов, передаваемых из точки терминала. Если вести речь о камере безопасности, то картинки, которые мы здесь видим, Это сигналы, посылаемые данным устройством. Если бы убийца захотел подтасовать записи с камер, ему лишь понадобилось бы во время первого блэкаута прервать сигнал камеры и подключить к своему девайсу. А при новом включении мониторы уже показали бы картинку, которая исходит от него. Ну а затем, когда генератор загнется и свет снова вырубится, сделать обратную рокировку, и видеопоток вернется в изначальное состояние. Никто ничего и не поймет. Ло Фея это не убедило. А как насчет Тайминга на видео? Как бы он здесь выкрутился? Да легко. Время на отснятом материале генерируется системой безопасности независимо от источника видео. Иными словами, Эвмениды могли воспроизвести через систему любой видос, и все равно время совпало бы с моментом воспроизведения. Лоффэй указал на статичное изображение, которое в данный момент висело на мониторе. «А как насчет времени на этих часах? Оно разница со временем на экране, хотя длина промежутков между блэкаутами сопоставима». Хм, дзен посмурнел. «Вот это впечатляет. Я понятия не имею, как ему это удалось, иначе как фартом это не назовешь. «Видимо, мы что-то упускаем». Лофей нахмурился. Как то деталь на виду, а мы скользим по ней взглядом и не замечаем». Индзянь подскочил от внезапного звонка. Чертыхнувшись, рассеянно сунул руку в карман и достал мобильный. Инзянь! Секунд пятнадцать он слушал журчание в трубке, сопровождая его короткими кивками. «Да, ясно. Понял». Закончив, наконец, этот диалог, он положил трубку на стол. Все выжидающие уставились на него, но индзянь обратился сразу к Лофею. Начальник Лох, они нашли одежду и в всю в крови. Лофей вскочил со стула. А ну идем. Бизнес-центр Лун Юй мог похвастаться роскошным вестибюлем первого этажа, за которым находилась терраса, выступающая за изгиб задней стороны здания. Террасу окаймлял пышный сад с живой изгородью и деревьями. Но, несмотря на очевидную привлекательность, это была одна из наименее посещаемых зон здания. И вот именно здесь, на краю террасы, один из полицейских нашел спортивный рюкзак. На подходе к расстегнутому рюкзаку Ло Фэй натянул нейтриловые перчатки. Сверток с одеждой лежал возле рюкзака, куда его вытащили другие полицейские. Поверх свертка скукожилась пара белых марлевых перчаток, перепачканных кровью. Их лофей опустил в пластиковый пакет для улик, после чего развернул сверток. В нем лежали окровавленная рубашка, смятая шляпа и пара медицинских бахил. Поочередно оглядывая предметы, он мысленно сопоставлял их с фигурой на видеозаписи. Всё сходилось. А в переднем кармане рюкзака обнаружилась находка пострашней — Бритва, испачканная загустившейся кровью. Лезвие было острым. При укладывании в пакет оно случайно срезало палец одной из перчаток. «Наверняка это путь бегства и вменит», — сказал Индзянь. «Он заготовил и припрятал здесь чистую одежду, а после убийства переоделся, скинул оружие и сбежал». «На самом деле, сбежать отсюда было не так уж сложно». — сказала Му Цзянь -Юнь, глядя вниз с края террасы. — Отсюда до земли всего несколько метров. Не думаю, что для преступника это было неодолимым препятствием. Надо только спросить себя, как он попал на террасу с восемнадцатого этажа. Не накрыли их же? Лоффей внимательно глядел деревья вокруг террасы. — Проверьте тщательно еще раз. Он обвел место круговым жестом. Несколько полицейских живо полезли в зелень. Через какие-нибудь три минуты из сосновой поросли донесся взволнованный голос. «Здесь веревка!" Все дружно поспешили к нему. Действительно, рядом с деревом лежал длинный спутанный моток. Наклонившись, Лофей пощупал, обхватив пальцами. Веревка была не толще мизинца. Тот, кто такой пользуется знать свое дело, констатировал один из полицейских. Она в ходу у профессиональных альпинистов. Ну ладно, использовать ее для спуска из офиса теоретически возможно, неохотно признала Мудзиань Юнь. Но спуститься за это время на террасу, чтобы не попасть на наружные камеры, ему нужно было начать подъем сразу с блэкаутом. Это что ж получается? 18 этажей за четыре минуты? Ничего себе! А где он, интересно, закрепил веревку и как убрал ее после спуска?» Мудзянь ну, Юнь расхаживал, кивая головой в такт своим мыслям. «Из-за вогнутости здания любой, кто сиганёт на веревке с восемнадцатого этажа, почти сразу же повиснет в воздухе», — рассудил Ло Фэй, глядя прямо вверх. «Так что скользить оттуда вниз сравнительно легко. Другое дело подъем. Здесь требуется необычайная сила и выносливость». найдя веревку теперь мы можем предположить что скорее всего он вошел и вышел через окно заключил Индзянь. И у нас есть четкое представление о способностях убийцы ну а как ему удался такой подвиг логичней будет расспросить наших друзей спецназа в эту минуту лёгок на помине на лестнице показался люсун и трусой подбежал к остальным какими судьбами — настороженно спросил Ло Фэй. — Вы же должны охранять Ду Минцяна. — Я прихватил его с собой. Он сейчас как раз в здании, под надзором моих людей. Такой безопасности, как у него, нет даже в сейфе. — Вот и хорошо. — И как вы тут без меня? — нетерпеливо осведомился Люсун. Видите окно? Вон того офиса! — спросил Инцзянь, указывая наверх. Командир спецназа прищурился на здание. «Это которая тёмная, с одним единственным огоньком?» «Да, оно», — Индзян указал себе под ноги. «Вот тут у нас есть веревка. Как вы считаете, по ней можно было спуститься из того окна?» «С такой высоты. Для этого надо уметь зависать в воздухе. Я определенно не справился бы». «Но кому-то же это удалось?» — спросил Ло Фэй. На лицах, стоящих на террасе, Люсун различил угрюмость. им нужны были серьезные, а не шутовские ответы. «У нас в спецназе для продления сертификации каждый год сдают зачет по скалолазанию. В него входит и подъем по канату. Высший норматив составляет 20 метров. Дальше веревка начинает выходить из-под контроля, не говоря уже о силовой составляющей, необходимой для поддержания схватки в течение длительного промежутка времени». «Потирай скулу!» Ло Фэй размышлял над словами своего коллеги. В спецподразделении Люсун был одним из лучших. Ло Фэй готов был даже сделать ставку, что в поединке с эвменидами у него будут неплохие шансы. Но если даже Люсун считает такую задачу трудновыполнимой, то как с ней всего за четыре минуты смог справиться преступник? Размышление Ло Фэя прервал голос из зеленых зарослей. «Начальник Ло, можно вас? Мы тут нашли еще кое-что». Ло Фэй поспешил к западной стороне террасы, за ним последовали остальные полицейские. Среди деревьев белым пятном выделялся кусок пенопласта. Такого добра в Ченду полно. Но на этом проступало небольшое пятно крови, что мгновенно привлекло интерес Ло Фея. Он поднял его руками в перчатках и стал рассматривать. Тонкая изогнутая форма напоминала черепицу, характерную для классической китайской архитектуры. Вперед группы вышла Му Юнь. «Что это за вещь? Откуда взялась?» — поинтересовалась она. «Понятия не имею», — ответил Индзянь. «Может, это какой-нибудь коробки или тип того?» У Ло Фэя появилась идея, и он подозвал к себе двоих полицейских. «Давайте к главному входу. Окажетесь на улице, продолжайте идти налево, метров двадцать. Там вам на глаза попадется примерно такой же кусок пенопласта. Притащите его сюда». Подчиненные побежали исполнять приказания. Заметив на себя задачные взгляды, Лофей пояснил. «На подъезде к зданию я заметил бесхозный кусок пенопласта, но напрочь про него забыл, пока не увидел вот этот». В их форме есть что-то необычное, хотя пока толком не понимаю, что именно. Индзянь внимательно его оглядел. Похоже, убийца схватился за этот предмет перед переодеванием. В этот момент на него попала кровь с перчаток. Он поднёс руку к пенопласту, словно собираясь его схватить. Место между большим и указательным пальцами наложилось на пятно почти точь-в-точь. А с чего ему вообще вздумалось его подбирать? удивился Цзаньжихуа. Не успел кто-либо определиться с ответом, как обратно прибежал один из посланных офицеров. Есть начальник ло, нашел. В просторном пакете для улик лежал второй фрагмент. Выглядел он как ничем не примечательный кусок упаковки, идентичный тому, что нашелся на террасе, только был немного больше и без кровавых отметин. Сфотографируйте, упакуйте и отвезите в управление, приказал Лофей индианю. Затем дал указание группе, ответственной за прочесывание террасы. Продолжайте в том же духе. Радиус поиска расширить до ста метров. Землю прочешите как гребешком. Усилия сосредоточить на южной стороне здания. Поисковики без проволочек приступили к работе. Ну, а мы давайте вернемся в здание, сказал Лофей и двинулся ко входу. В Вестибюле толпились охранники корпорации Луньюй в черной форме. Здесь же находился почти весь полицейский контингент, занятый сбором показаний. В зоне ресепшена Лофей с неудовольствием узнал два знакомых лица. Что они там делают? желчно спросил он Люсуна. Тот, вскинув взгляд, нахмурился. Перед стойкой регистрации сидели и непринужденно болтали двое. Дуэт был весьма характерным. Братец Хуа и онлайн-репортер Ду Мин Цян. «Ду Мин Цян, я велел тебе ждать в комнате охраны!» Сходу напустился Люсун. «А ты что себе позволяешь?» Тот, нехотя сняв ногу с ноги, произнес: «Я просто брал интервью на месте преступления. «Как репортер, разве я могу упустить такую возможность?» Люсун схватил журналиста за руку, норовя стащить его с кресла. «Ну-ка давай отсюда, неприятности нажить хочешь?» Между тем братец Хуа ухватил Ду Минцяна за другую руку. «Лично я, командир, так не считаю. Поскольку этот человек сам получил одно из извещений о смерти, он имеет право знать, что здесь произошло». а как репортер он обязан донести до общественности правду». Ободрённый такой поддержкой Ду Минцян спесиво выпрямился в кресле. «Я законопослушный гражданин. К тому же мы находимся на территории корпорации Луньёй. С господином Хуа я разговариваю с его позволения, так что вы не имеете права мне в этом препятствовать». Лю Сун набычился, но сдержался и посмотрел на Ло Фея, мол, распорядись. «На вашем месте я не стал бы давать ему интервью», — сказал Лофей Фэй, брат Сухоа. «Перед вами обыкновенный интернет-хайповщик, любитель жареного и охотник за сенсациями. К тому же, если данное происшествие попадет в интернет, это может вызвать нездоровый ажиотаж». «То, что он интернет-репортер, я и так знаю. Потому и согласился на интервью. Официальные СМИ без зубы. «На них я не стал бы тратить время. Считанные дни назад в новостях раструбили, что и Евминит больше нет, и царство террора закончилось. Блев И дурь несусветная». Лофея едко усмехнулся. К СМИ он любовью тоже не пылал, но уступать в споре братцу Хуа не собирался. «Я не буду стоять в сторонке, давая вменидам красоваться в заголовках», — с неожиданно злым напором сказал братец Хуа. «Мне нужно, чтобы был услышан мой голос. В интернете его называют героем. Неужели до них не доходит, что каждый из его кровавых убийств — это новый акт зла, что у жертв были свои друзья и семьи, люди, которые их любили? Кто скажет слово от имени жертв?» Такая истовость в его словах вызывала смятение. Думинсян, выпитив грудь, сказал: Я полон решимости записать этот опыт и явить публике, что за человек скрывается под маской вменит и кто он в действительности. Он не герой, а просто злодей, убивающий под видом справедливости. Глядя на репортера, Ло Фей обдумывал, каким образом можно использовать его в своих интересах. Братец Хуа был прав в одном, публика сочувствовала эвменидам. Полиции действительно было непросто привлечь общественность на свою сторону. Преступник завладел людским вниманием с того дня, как впервые опубликовал в интернете свой манифест. И с той поры, как он начал исполнять свои приговоры над теми, кто становился в сети мишенью для пересудов и гнева, убитая бизнес-леди Хань Шао Хун, хозяйка ресторана Бифан Юань, Го Майжань, притеснявшая бывшую жену своего любовника, ученики, унизившие своего учителя, общественное восхищение им неуклонно росло. Как выразился братец Хуа, он стал настоящим героем. Его манифест расходился по бесчисленным форумам и платформам соцсетей. Группа надзора и обеспечения безопасности интернета исчерпала весь свой ресурс, необходимый для борьбы с этими постами. И, видимо, пришло время для возникновения голоса с другой стороны, который раскрыл бы правду, стоящую за этими убийствами. В конце концов, Китай менялся. «Граждане теперь имели больше возможностей для получения информации и были более открыты, чем когда-либо. А наилучший способ повлиять на общественное мнение — это дать людям больше информации и позволить им сделать свои собственные выводы». «И как вы намерены построить свою статью?» — спросил Лофей. «Э, «Кровавые сцены. Если вас волнует именно это, я смаковать не буду». ответил и изогнув бровь. «Я журналист с чувством социальной ответственности, а не какой-нибудь бульварный репортер. И волнует меня прежде всего изучение последствий этих убийств, в частности, боль, которую она причинила семьям и друзьям жертв». «А те преступления, которые в Миниды приписывали каждой из своих жертв, как вы подадите их?» Думенцян хмыкнул. «Это будет фактически основой статьи», — видя недоверчивую усмешку Луфе, он поспешно объяснил. «Вот скажем, Эвмениды обвинили вице-президентов Мэн и Линь в сговоре с мафией. Но чего они не учли, так это того, что Мэн Фанлян больше десяти лет назад сел за это в тюрьму и всего четыре года как вышел. Получается, закон его уже наказал». участие в Менит было излишним, даже по извращенной логике их собственного манифеста. После своего освобождения Мэн Фан Лян существенно изменился. Он стал сознательным гражданином и даже ушел в религию. С учетом всего этого, как могли Евмениды все же поднять на него руку? Ло Фэй почесывал подбородок, раздумывая о перспективах Ду Минцяна. Прав ли он? Если да... То палач только что казнил невинного человека. Если аргументированно поведать об этом общественности, этого может оказаться достаточно, чтобы убедить сторонников убийцы поменять свою точку зрения. Впрочем, питать иллюзии насчет правдивости Думенциана едва ли стоило. Он легкомыслен и импульсивен, и даже самый легкий комплимент раздувает его тщеславие. Ло Фэй сохранял невозмутимость, делая вид, что обдумывает слова репортера. Затем повернулся к Люсуну. «Как только Ду Минцян закончит свою статью, принесите ее мне. Если наши мнения совпадут, мы дадим ему ее опубликовать. Если же окончательная версия будет хоть в чем-то расходиться с тем, что мы согласовали сегодня, скажете Цзэн Жихуа лишить онлайн-аккаунты Ду Минцяна всех привилегий на публикацию». «Так и сделаем кивнул Люсун, отходя от ду минсиана репортер снова скрестил ноги и откинулся на спинку кресла его губы расползлись в дерзкой ухмылке ло фэй вернулся к текущему расследованию братец хуа позовите сюда братца лун я бы хотел чтобы мы втроем поднялись сейчас наверх какая то проблема осторожно спросил братец хуа «Братец Лун упоминал о каком-то ящике в столе Дэн Хуа», — сказал Ло Фэй. «Тот, который не открывается». «Это его персональный ящик. У меня нет к нему ключа, а где Дэн Хуа держал свой, я не знаю». «Понимаю. И тем не менее, для расследования важно, чтобы этот ящик был открыт. Так что должен предупредить вас, что я сделаю это любыми доступными средствами». «И будет полезно для нас всех, если вы будете меня при этом сопровождать», — сказал Ло Фэй, твердо глядя брат Хуа в глаза. «Но, если вы так считаете...» — тот сдержанно кивнул. Спустя несколько минут Ло Фэй, Лю Сун, а также брат Хуа и Лун вышли из лифта на восемнадцатом этаже. Криминалисты и эксперты в офисе по-прежнему занимались сбором образцов и фотографированием комнаты. Держась в стороне от тел, Ло Фэй и остальные направились к внушительному столу посередине комнаты. «Настоящим подтверждаю, что я располагаю вашим разрешением на вскрытие ящика», — официально обратился к телохранителям Ло Фэй, «ясно, давая понять, что вопрос обсуждению не подлежит». Да не вопрос, братец Хуа пожал плечами. Вскрывайте замок, сказал Ло Фей Люсуну. Тот вставил скважину длинную, тонкую отмычку. Через несколько секунд внутри стола послышался тихий щелчок. Люсун потянул, и ящик покорно выдвинулся. Братцы Хуа и Лун выгнули шеи, заглядывая внутрь. Ящик был пуст. Этого не может быть, выдохнул Лофей. Руками в перчатках Люсун обвел гладкие деревянные бока и донцы ящика. Здесь действительно ничего нет. А если его вытащить совсем, предложил братец слон. Люсун так и поступил, а когда перевернул, то невольно втянул воздух между зубами. К дну ящика был прикреплен белый конверт. Магнетическое напряжение ощутил и Фэй. Надев латексные перчатки, он тонким ножом осторожно разрезал конверт, освободив его от скотча по краям. Подняв конверт так, чтобы могли видеть остальные, открыл его и вытащил листок бумаги. На ней было пять аккуратных строк. Извещение о вынесении смертного приговора. Осужденный — братец Хуа." «Преступление. Сговор с мафией. Дата казни. 5 ноября. Исполнитель Эвмениды». В последовавшей паузе все взгляды устремились на брата Хуа. Тот стоял, сжав челюсти, глаза его горели огнем. Если он и испытывал страх, то не подавал виду. «Мерзкий ублюдок! Он что, пытается извести нас всех?» К удивлению, эти слова исходили от братца Лун. Он чуть заметно дрожал, но зубы его были стиснуты в выражении гневного вызова. «Твоего имени здесь нет», — братец Хуа кинул на него свирепый взгляд. «Тебе-то чего переживать?» «Скоро настанет и моя очередь», — дрогнувшим голосом сказал братец Лун. «Сначала Дэн Хуа, затем братец Шен». Теперь вот он убрал вице-президентов Лини Мэн и грозит прийти за тобой, а там уже и я. Кто такой братец Шен? насторожился Ло Фэй. Один из самых доверенных людей Дан Хуа. Несколько дней назад погиб в так называемой автокатастрофе, хотя всем нам понятно, что за ней однозначно стояли евмениды. Посуровивший Ло Фэй взглянул на Лю Суна. Вскрытие ящика не помогло, а наоборот, усложнило расследование, причем значительно. Взвесив варианты, Лофе отвел Лю Суны в сторону. «У меня в десять встреча с остальной командой», — понизив голос, сказал он. «Отвези Думенциана домой и присматривай за ним, пока тот пишет свою статью». 6.00. Сычуаньская консерватория. Мимо спящей школы, сквозь белёсый сумрак кампуса, одиноко шла молодая женщина. В простом черно белом одеянии она была похожа на лилию, плывущую в предутреннем тумане. Ее неторопливая походка была мягка и грациозна. Чуть впереди семенил ее поводырь компаньон Нюню. -ню, Вдвоем они продолжили путь по коридору, пока не оказались в небольшой репетиционной студии. Здесь для нее начинался каждый день. Поскольку в консерватории она больше не числилась, попадать сюда нужно было раньше, до прихода студентов и преподавателей. С началом занятий в 8 утра она тихонько выходила на утреннее солнце. Без игры она не могла прожить ни единого дня. А если не практиковалась, то собственные руки казались ей тяжелыми и неуклюжими, словно начинало отказывать ее музыкальное естество. Все равно, что атрофировался один из органов чувств. Подготовив свой любимый инструмент, женщина пристроила его у плеча. После секунды безмятежной сосредоточенности плавно вздохнула и повела смычком по струнам. Полилась чистая. Исполненная изящество мелодия, струясь через дверную щель на осенний воздух. Молодая женщина с закрытыми глазами окуналась в благодатный мир музыки. Мир, который принадлежал всецело ей. Пьеса закончилась, и в комнате воцарилась тишина. Внезапно нюню, -ню, лежавший возле ног своей хозяйки, вскочил и залаял на дверь. женщина отложила скрипку и с любопытством склонила голову стараясь уловить какие либо звуки доносящиеся снаружи и в самом деле в дверь трижды постучали здесь есть кто нибудь послышался вежливый мужской голос дверь была не заперта но скрипа петель не послышалась поэтому женщина немного успокоилась «Э -э, кто там окликнула она извините это джен Дзя? Спросил голос несколько сдавленно. У женщины от удивления приоткрылся рот. Она замешкалась, не зная, что ответить. У меня посылка, которую я должен доставить некой джензя, сегодня в половине восьмого утра. Да, это я. Войдите, сказала она наконец, опускаясь настоящий рядом круглый стульчик. Курьер осторожно толкнул дверь, и она услышала, как он зашел. «У вас сегодня день рождения, не так ли? Тут кто-то по интернету заказал для вас торт». Женщина напряглась. «Да, действительно, у нее сегодня день рождения. Со смертью отца это совсем вылетело у нее из памяти. Но, очевидно, кто-то другой это помнил». «А кто именно?» «Не знаю, платеж анонимный, я всего лишь курьер». Мужчина колебался. «С днем рождения вас», — добавил он нерешительно. «Спасибо», — сказала она с улыбкой. «Хм. «Ну, ладно, я, наверное, поставлю торт на скамейку». «Подождите, вы уже уходите?» а у меня ведь другие заказы развозить». Она прикусила губу. «Вы не могли бы задержаться еще на минуту? Если можно, я бы хотела, чтобы вы...» — Описали мне торт. На что он похож? — Я совсем не вижу. Мужчина замер, как вкопанный. Затем послышался тихий шорох картона о картон. Э, — Небольшой, но очень красивый. Золотистый, с толстым слоем белой глазури наверху. А посередине скрипка из шоколада, чёрная и блестящая. и вокруг пляшут ярко-красные нотки. Из варенья, кажется. Сидя в полоборота, она внимала этим словам и улыбалась. «А надпись какая-нибудь есть?» а, «Конечно есть. Число двадцать один и надпись. С днем рождения, Чен Дзя». «От кого? Там не написано?» «Других имен на торте нет». «Вот как». Она наклонилась и нежно погладила голову Нюню. Пёс послушно сел у её ног. Это моя собака по его зовут Нюню, -ню», сказала она. Мужчина усмехнулся. Выглядит поймальчиком, да и симпатяга. С чужими Нюню -ню, всегда очень осторожен, сказала она понизив голос. Но с вашим появлением в комнате даже ни разу не тявкнул. С другой стороны студии не доносилось ни звука. Ее незрячие глаза смотрели прямо на того, кто стоял напротив. Вот скрипнула половица. Видимо, он переменил позу. Наконец она собралась с духом, чтобы спросить... «Это ты?» Он глубоко выдохнул, словно скидывая тяжелую ношу. может ты не видишь но от тебя ничего невозможно скрыть у нее все еще оставались некоторые сомнения а что у тебя с голосом я его изменил а ты все равно прозрела меня насквозь уж извини за такой речевой оборот послышалось тихое потрескивание кто то снимает с кожи скотч вот так куда лучше сказал он В его голосе вновь зазвучала молодая энергия, а сдавленности как не бывало. Это был тот голос, который помнила женщина. Улыбаясь удивленно и искренне, она встала со стульчика, но это длилось недолго. «Зачем ты пытался меня обмануть?» — спросила она. «Я не хотел, чтобы ты узнала меня», — признался он, — «и о том, что я здесь». «Ты боялся, что я буду тебе обузой?» «Нет, вовсе нет. Просто я недавно попал в небольшую переделку. Тебе не о чем беспокоиться, я не хотел тебя в это втягивать». Его голос был искренним. Несмотря на это, ее кольнуло беспокойство. «У тебя какие-то неприятности?» Все хорошо, я справлюсь», — спокойно ответил он. Она поверила. «Не хочешь на минутку присесть?» — спросила она, стараясь, чтобы звучало дружелюбно. «Если, конечно, не торопишься». Ей не хотелось показывать свое отчаяние, и одновременно она радовалась, что он здесь. «Само собой», — он подошел к скамейке и сел напротив. «Только я, правда, не могу задерживаться надолго». Она понимающе кивнула и, ориентируясь на ощупь, села рядом с ним. Ты говорил, что какое-то время будешь очень занят. Я даже не думала, что мы встретимся так скоро. Сегодня особенный день, и я, конечно, выкроил время. Она улыбнулась с легкой иронией. Только для того, чтобы угостить меня тортом? «А что может быть вкуснее ко дню рождения, чем тортик?» Если бы это сказал кто-нибудь другой, она рассмеялась бы. Но у него это вышло не банально и уж тем более не глупо. Его слова звучали торжественно и искренне. «Отрежь мне, пожалуйста, кусочек», — прошептала она. Ей показалось, что она чуть ли не слышит его улыбку, эдакий шумок морщинок на щеках. «Наверное, сегодня лучший день, чтобы пропустить завтрак», — пошутила она. Скамейка скрипнула, и послышались шорохи пластиковой посуды и бумажных тарелок. Через несколько секунд ее ноздри наполнил новый аромат — вкусный, кондитерский. Она опять втянула воздух. Глазурь, должно быть, держали перед самым ее носом, но стоило ей потянуться за угощением, как все исчезло было слышно как он сдерживает смешок и она тоже хохотнула ее за левое запястье мягко взяла рука вот сказал он подавая ей бумажную тарелку а в правую руку вкладывая вилку наверное трудно возиться с такой как я она улыбнулась в животе заурчала как от стакана выпитой газировки такое бывает от волнения вовсе нет я бы не возражал если бы каждый день у нас был таким он отпустил ее руку чуть скользнув по ней своей вместе прикосновения кожу легонько покалывало по щекам разливалось тепло она опустила голову и откусила первый кусочек надеясь что он не заметил ее румянец ну как вкус чудо Кусочек за кусочком она молча ела свой ломтик, вилка в ее пальцах подрагивала. На себе Джензя чувствовала его взгляд. Шли секунды, и тишина становилась все тяжелее. Она поставила тарелку себе на колени, подняла голову и спросила: О чем ты думаешь? Да так, вспомнилось кое-что, как я в первый раз ел торт. Задумчиво ответил он. Она рассмеялась, прикрывая рот рукой. «Ты, должно быть, умираешь с голоду, глядя, как я ем». В этот момент его настроение переменилось. Это буквально чувствовалось. Мне как раз исполнялось шесть лет. Больше всего на свете я хотел на день рождения торт, и отец купил мне его. Голос у него сел. Из него словно высосали энергию. и стало не по себе, особенно когда он произнес слово «отец». «Я уверена, что твой отец любил тебя. Он, наверное, был прекрасным отцом, таким, который никогда не подводит». «Вообще-то нет. Человек, который тогда принес мне торт, отцом мне даже не был». «То есть как?» Мой отец в тот день скончался. Воздух вокруг как будто похолодел. «Мне очень жаль. Извини, я не знала», — произнесла она. «Ты так рано его потерял». Он схватил ее за руку и заговорил, тихо и жарко. «Никто не понимает так, как я, каково это — потерять отца». С тех пор, как я впервые тебя увидел, меня охватило неодолимое желание защищать, заботиться о тебе». Вся печаль и подозрения в ней схлынули. Остались только сладость и нежность. Раньше она думала о нем как о друге, хотя и не вполне понятном. Теперь же ощутила к нему внезапное чувство близости. Это было не похоже ни на что из того, что она чувствовала когда-либо прежде. скамейка под ним скрипнула он решительно поднялся мне пора я и так засиделся кивнув она вынула руку из его ладони то что он уходит отчасти вызывало облегчение расставаться не хотелось но ей нужно было время чтобы усвоить все что сейчас произошло ты мне можешь кое что обещать спросил он что «К тебе могут прийти люди с вопросами насчет меня. Не говори им, что мы когда-либо встречались». «Конечно», — ответила она без колебаний. «Ты не хочешь спросить, почему?» Она с улыбкой сказала. «А ты ведь сам не желаешь говорить. Почему я должна выспрашивать? Я не думаю, что ты плохой человек. Я знаю, что ты не стал бы причинять мне вред. Я доверяю тебе». Она услышала тихий, но глубокий вздох. Неужели ее ответ его удивил? Возможно. И всё же она не думала забирать его обратно. «Я появлюсь как только смогу». Он ушел, не сказав больше ни слова. Какое-то время за пределами студии слышались его шаги, тихие, но быстрые, как у спринтера в мягкой обуви.